Глава 24. Терапия безрадостности Установить связь с телесными ощущениями радости и боли значит достичь центрированности, необходимой для излечения пристрастия к наркотическим веществам. Работа с телом с целью центрирования лишь недавно стала использоваться в анализе сценария. Однако уже можно сформулировать некие предварительные предложения, которые могут оказаться полезными читателю. Центрирование основано на систематическом восстановлении контакта сознания и телесных функций. Легше всего это сделать через дыхание, так как функция дыхания является одновременно произвольной и непроизвольной. Большую часть времени мы дышим, как дышится, Так непроизвольно, как работает наше сердце или кишечник, или почки фильтруют кровь. Однако, в отличие от упомянутых функций, дыхание можно контролировать сознательно. Поэтому произвольный контроль дыхательных движений – хорошее начало восстановления контакта между умом и телесными функциями. Обычно наше дыхание поверхностно и недостаточно. Глубоко вдыхая сначала в нижние доли легких животом, затем грудью в средние доли, после чего в верхние плечами, и таким образом наполнив легкие воздухом, мы запускаем в кровь и в ткани повышенное количество кислорода. В результате гипервентиляции части тела, которые были отчуждены и не ощущались нами вообще, наполняются энергией. Когда мертвые для сознания зажатые или неактивные части наполняются кислородом, мы наконец-то начинаем их чувствовать. Чувствовать, что они мертвы, парализованы или напряжены сверх своих возможностей. Мы ощущаем отчужденную часть тела такой, какая она есть парализованной, неактивной, неуклюжей, напряженной. Вывихнутый, отчужденный и так далее У пациентки по имени Н были красивые длинные ноги Но она чувствовала их только тогда, когда на них пялились мужчины Или когда она одевалась так, чтобы обратить на них внимание или наоборот спрятать Она не считала их красивыми, они казались ей дурацкими и уродливыми Она чувствовала их только, когда они болели от долгой ходьбы. Они служили ей исключительно для того, чтобы переносить ее из одного места в другое. Ее походка была немного неуклюжей, так как она старалась ступать только на носки. Она относилась к своим ногам, как другие относятся к велосипеду, как к средству передвижения. Они не были частью ее самой, как лицо, голова, плечи или грудь, которые она чувствовала хорошо и которые она ощущала, как центр своего существа. Глубокое дыхание помогло Энн почувствовать свои ноги, и раскол между ними и ее сознанием был временно ликвидирован. Она узнала, как они чувствовали себя все это время, мертвыми, и как будто бы забинтованными, как у мумии. Она почувствовала, что они хотят делать большие шаги, ходить босиком и радоваться ветру и солнцу, и что они ненавидят похотливые взгляды некоторых мужчин. Со временем живость этих ощущений прошла, но Эн запомнила их. Она продолжала чувствовать, что ее ноги хотят гулять, лазить, бегать, чувствовать воздух и солнце, Она осознала наложенные на них родительские запреты, в большинстве своем связанные с ее женской ролью. Не расставляй ноги, это сексуально. Не ходи босиком, они выглядят соблазнительно. Не бегай, леди так не делают. И предписание. У тебя красивые ноги, сиди смирно и дай джентльменам полюбоваться ими. Эн решила купить короткие, обтягивающие спортивные брюки и ходить там, где ей хочется. Когда на ее ноги смотрели, и взгляды были ей неприятны, она прятала их. А если взгляды были приятны, она позволяла смотреть и сама получала от этого удовольствие. И ее ноги изменились в физическом отношении, они стали сильнее и грациознее, и стали нравиться ей самой и другим. Я думаю, что теперь... Ее походка останется красивой и упругой до старости, в отличие от походки ее матери, которая в свои 65 лет могла только переползать с места на место. Этот единичный, но зато впечатляющий пример говорит о том, как глубокое дыхание, один из способов центрирования, помогает людям избавляться от своих разрушительных сценариев, как трагических, так и банальных. Я понимаю, что мой отчет не полон. Он не полон потому, что, как я уже сказал выше, мое понимание этого метода пока является неполным. Ученики Вильгельма Райха знают о биоэнергетике больше, чем я. Заинтересованный читатель может поучиться или пройти курс терапии у одного из них. Естественно, выбор следует делать с большой осторожностью. Смотри главу 18, раздел «Миф о бесполезности здравого смысла». А я опишу несколько техник центрирования, которые я использую в групповой работе. Дыхание. Как я объяснил выше, глубокое дыхание восстанавливает контакт между сознанием и чувствами, сознанием и телесными ощущениями. Мы узнаем, какие части нашего тела безжизненны, а какие бодры, и так далее. В идеале дыхание должно быть глубоким и медленным, а легкие сначала полностью наполняться воздухом, а затем полностью опустошаться при каждом вздохе. Тогда тело получало бы необходимое ему количество кислорода. Вместо этого люди дышат часто и коротко, слишком сильно или слишком слабо, а когда они напуганы или встревожены, они и вовсе задерживают дыхание. У одних людей грудная клетка как будто сжата огромной невидимой рукой, из-за этого они не могут сделать полный вдох и им приходится дышать животом. У других огромная невидимая рука сжимает туловище ниже ребер, не давая им полностью выдохнуть. Неполный вдох или выдох – Это короткое, частое дыхание и хроническая нехватка кислорода в организме. Вдыхальщики никогда до конца не очищают свои легкие. Если им это удается, то когда они делают сильный выдох или кашляют, оттуда выходит старый застоявшийся воздух. С легкими наполненными воздухом легко кричать, но трудно плакать или шептать. Выдыхальщики никогда не наполняют свои легкие до конца. Со сдутыми легкими легко шептать или плакать, но трудно говорить громко и убедительно. Поэтому, когда я чувствую, что человеку трудно выражать нежные чувства, я прошу его выдохнуть несколько раз подряд. И наоборот, людей, которым нужно выразить гнев или быть сильными и убедительными, Я прошу несколько раз подряд глубоко вдохнуть. Часто в групповой терапии бывает так, что один из участников пускается в длинный невыразительный монолог, смысл которого остается непонятным всем остальным. Слова автоматически выходят из его рта, а его тело остается неподвижным, застыв в страхе или боли. Такому человеку легко помочь установить контакт со своими чувствами с помощью глубокого дыхания. Я прошу его сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, и затем повторить свой рассказ. И, о чудо, рассказ становится живым, эмоциональным и понятным. Другие участники вдруг понимают, о чем идет речь, и начинают переживать. С рассказом становится возможным работать – Я должен сказать, что указанные две техники – единственные, которые я могу с уверенностью порекомендовать для повседневного использования в группе. Центрирование. Я едва упомянул центрирование в этой главе. В настоящее время я еще только изучаю эту форму сценарного анализа. Ее еще нужно понять, исследовать и адаптировать для использования В групповой терапии. Я не предлагаю здесь дополнительные техники, пока я могу лишь предположить, какие преимущества центрирование даст человеку, который будет его практиковать. Я полагаю, что человек, свободный от телесных запретов и предписаний, сможет использовать, тренировать и контролировать свое тело в такой же степени, в какой сейчас мы умеем использовать, развивать и контролировать свой ум. Люди смогут регулировать частоту своих сердечных сокращений и силу кровяного давления, произвольно ускорять и замедлять процессы пищеварения и метаболизма. Женщины смогут произвольно управлять своим месячным циклом, мужчины контролировать эякуляцию. Все люди научатся ликвидировать злокачественные опухоли, ограничивая приток крови к ним. Они будут легче и быстрее побеждать инфекции и выводить из организма токсичные вещества. Они смогут делать то, что сегодняшняя медицина считает чудом. С другой стороны, человек станет чувствительнее к боли и вредоносным воздействиям и не сможет курить, или пить кофе в чрезмерных дозах, не сможет выносить угнетение и преследование, так как будет постоянно и остро ощущать его и потому чувствовать желание избавиться от него. Человек станет чувствителен к побочным эффектам употребления медикаментов и не способен игнорировать их. Ему не нужны будут наркотические вещества, чтобы войти в контакт со своим телом. Такой человек будет глубоко наслаждаться осуществлением естественных телесных функций. Движение, дыхание, стояние, бег, сон, расслабление, крик, смех, плач, дефекация, секс и оргазм будут целостными, вовлекающими всю личность действиями. Избавившись от сценарных предписаний, Человек больше не будет чрезмерно развивать какую-то одну часть тела, например, голову, пренебрегая всем остальным. У него не будет чрезмерно развитой грудной клетки, где сердце работает на износ. У него не будет большого живота, полного чувств, которым некуда идти, потому что он их не чувствует. Человека, чей ум находится в хорошем контакте с телом, можно назвать центрированным, в противоположность расколотому. Когда тело центрировано, все физические функции находятся в гармонии и работают в сон, личность сфокусирована. Боевые искусства учат центрированию веками. Когда на обладателя черного пояса нападают и он защищается – Все его способности и все функции сконцентрированы на этой задаче. Его дыхание, сердцебиение, зрение, слух, все чувства и мускулатура служат одной цели – самозащите. В его голове нет голосов, говорящих «ты умрешь» или «лучше убежать», его ноги не дрожат, у него нет противоречивых желаний сбежать или сдаться, когда он получает, отражает и наносит удары, все его силы сконцентрированы на смелом, сильном, сфокусированном и честном действии, в которое вовлечено все его существо. Человек может думать, играть, заниматься любовью или быть совершенно спокойным. От центрированных личностей исходит энергия, которую некоторые люди – воспринимают в виде ауры, а другие называют харизмой и которая вдохновляет всех, кто находится вокруг. Сила, которая является результатом центрирования, дополненная реализацией способностей любить и мыслить как рационально, так и интуитивно, является прочной основой для автономии. Отношение сотрудничества Между самостоятельными людьми, как мне кажется, это основа счастливой жизни, о которой речь пойдет в следующих главах. Что касается центрирования, я надеюсь немало узнать об этом предмете в ближайшие годы и призываю своих читателей сделать то же. Часть пятая. Счастливая жизнь. Глава 25. Сотрудничество. Три тысячи лет назад Моисей спустился с горы Синай с текстом десяти заповедей. Одна из них гласила «Не убий». В то время эта мысль была еще нова, и чтобы следовать ей людям, нужно было поверить, что она исходит от самого Господа Бога, Сегодня проблема санкционированного убийства уже не стоит перед обществом. И настало время освободиться от других разрушительных привычек, от лжи и от злоупотребления психической силы силовых игр. Возможно, тогда люди поверят, что все они рождены свободными и равными. И о равенстве будут не только говорить... Оно будет отражено в мыслях, чувствах и поступках людей. Сотрудничество между самостоятельными, сильными человеческими существами станет не исключением, а правилом. Более отдаленная мечта – сотрудничество на уровне государств. Для формирования отношений сотрудничества между людьми нужны определенные обстоятельства. Поэтому сотрудничество на высоком уровне – может возникнуть лишь после того, как большинство людей научатся сотрудничать между собой в небольших группах. Правило сотрудничества Как нам, живущим в обществе, обеспеченным всем, наилучшим образом воспользоваться этой обеспеченностью? Ответ – сотрудничество. Сотрудничество – это форма межличностных отношений, основанных на допущении того, что отсутствие дефицита в области основных человеческих потребностей, пища, укрытие, пространство дает каждому возможность получить то, в чем он нуждается. Наилучшие условия для обучения сотрудничеству и борьбе Против индивидуализма и конкуренции – это общение в паре. Близкие длительные отношения между двумя людьми – это ситуация, в которой зерна неравенства могут нанести обоим участникам большой вред и потому должны быть искоренены. Индивидуализм и соперничество – естественная позиция одинокого человека. Поэтому личность, не имеющая ни с кем близких связей, не чувствует разрушительной силы этой позиции. Эта разрушительная сила впервые проявляется в ситуации пары или семьи. Пара – это лаборатория личных отношений. И кроме того, ситуация, в которой люди готовы пойти на многое, чтобы улучшить свои отношения. Поэтому лучше всего – учиться сотрудничеству в паре. Кроме того, отношения сотрудничества легче построить двоим, чем троим, четверым и так далее. Поэтому в последних главах я буду больше всего говорить о сотрудничестве в парных отношениях, хотя упомянутые правила применимы к любым группам. Два человека, которые хотят построить между собой отношения сотрудничества, Должны принять ряд правил Правило первое – никакого дефицита У пары есть достаточное количество того, чего они хотят друг от друга Это правило не всегда может соблюдаться на 100%, так как в реальности у многих пар нет всего, в чем они нуждаются Некоторые люди не могут дать своим партнерам свободу, безопасность, готовность делиться поддержку или знания, в которых те нуждаются. Приведу пример из сексуальной жизни. Один партнер хочет иметь половое сношения дважды в день, а другой вообще не хочет заниматься сексом. Когда расхождение в том, чего хотят партнеры, так велико, что компромисс невозможен, лицо ситуация дефицита, которую невозможно разрешить. Однако в большинстве ситуаций расхождение не так велико. следовательно, оставляет возможность для достижения компромисса. Более частая ситуация, когда один партнер хочет заниматься сексом каждый день, а другой только раз в три дня. В этом случае, основываясь на том, что дефицита нет, можно принять решение, которое удовлетворит обоих партнеров. Например, одна пара в такой ситуации приняла решение что партнерша, чья сексуальная потребность сильнее, может мастурбировать, а он в это время будет обнимать и ласкать ее. Таким образом им удалось снять напряженность и уравнять свои сексуальные запросы. Было обнаружено, что сотрудничество приводит к изобилию того, что, как казалось сначала, было в дефиците. Следующий пример иллюстрирует возникновение искусственного дефицита. У пары была сексуальная проблема, которая легко могла осложниться импотенцией мужчины, так как сексуальные запросы партнерши, оставаясь неудовлетворенными, тревожили бы его все больше и больше, и ситуация завершилась бы полным отсутствием сексуальных поглаживаний для обоих. На деле проблема возникла в результате приверженности партнеров правилам экономии поглаживаний, которые категорически запрещают давать сексуальные поглаживания себе самому, особенно в присутствии партнера. Но так как он сообщил о своем затруднении, а партнерша пошла ему навстречу, им удалось освободиться от экономии поглаживаний и сделать свою сексуальную жизнь удовлетворяющей обоих. Правило второе. Равные права. Следующее правило говорит о том, что оба партнера имеют равные права на удовлетворение своих потребностей и что оба они несут равную ответственность за сотрудничество. Человек может осознавать, что ресурсов достаточно и для него, и для партнера, но по-прежнему не желать делиться. Например, полуролевое программирование создает неравенство в отношениях мужчины и женщины которая в целом дают преимущество мужчине. Например, ожидается, что женщина будет вносить больший вклад в хозяйство, даже если она работает, и особенно если нет. Возможно, она работает дома столько же времени и тратит на это столько же энергии, сколько ее муж на службе, но принято считать, что он имеет право на большее время отдыха. Если женщина потребует равенства в вопросе свободного времени, мужчина, возможно, согласится, что имеет больше, но ему будет трудно отказаться от привычной привилегии. Кроме того, мужчин так воспитывают, что они ожидают получить от женщины больше поглаживаний, чем дают ей сами. Как правило, когда они осознают этот факт, то умом признают его несправедливость но им не хочется ничего делать, чтобы изменить существующее положение, так как жалко отказываться от привилегии. Неравенство не всегда дает преимущество мужчинам. Женщины ожидают от мужчин, что те будут вносить больший вклад в сексуальную жизнь. Женщина ожидает от мужчины, что он будет инициировать, направлять и доводить до успешного завершения сексуальный акт. Когда женщинам указывают на это неравенство, они не выражают желания отказаться от своей привилегии. В одной паре жена хотела от мужа заботливого отношения, когда она болела или была чем-то напугана или расстроена. Он знал об этом, но не торопился пойти ей навстречу. Он был готов дать ей поглаживание, если она просила его по-хорошему, но никогда по собственной инициативе. В течение некоторого времени она пыталась разрешить проблему, придерживая свои поглаживания, но таким образом лишь создала еще больший дефицит, не разрешив трудность, хотя ей и удалось добиться равных отношений. В конце концов, они справились с проблемой, отказавшись каждый от своей привилегии. Он согласился научиться давать поглаживания, а она не ревновать его, когда он дает поглаживание другим людям, особенно другим женщинам. Правило третье – никаких силовых игр. Отношения сотрудничества также подразумевают отказ от силовых игр. Силовые игры – результат дефицита ресурсов и конкурентного поведения, то есть противоположность сотрудничеству. На первый взгляд это требование кажется простым, но на деле часто оказывается, что именно этот пункт соглашения о сотрудничестве труднее всего соблюдать. Мы переполнены страхом дефицита. Нас приучили использовать силу, чтобы получить желаемое. Угрозы, обиды, крики, хлопанье дверями, игнорирование для нас привычнее, чем мирные переговоры. Чтобы этот пункт соблюдался, оба партнера должны следить за силовыми тенденциями в отношениях и прекращать их, как только они проявятся. Правило четвертое – никаких тайн. Для сотрудничества крайне важно, чтобы оба партнера были полностью открыты, особенно в том, что касается их желаний и потребностей. В ситуации сотрудничества каждый должен открыто просить о том, чего хочет. Обычно склонность применять силу, чтобы получить желаемое, сопровождается неспособностью осознать или попросить то, чего хочешь прямо и открыто. Причина этого в том, что в ситуации конкуренции просьба о чем-либо возбуждает в партнере страх дефицита, как следствие. В ситуации дефицита люди приучаются молчать о том, что им надо, так как в этой ситуации удовлетворение потребности одного из партнеров равняется потере части ресурса. Однако в ситуации сотрудничества прямая просьба об удовлетворении своего желания – это шаг к его удовлетворению. Может показаться, что прямо просить о том, чего хочешь, эгоистично. Однако прямо просить о том, чего хочешь, это не то же самое, что грабить, вымогать или получать обманным путем. Прямо попросить о том, чего хочешь, это обозначить свою позицию, по поводу которой каждый, кто обозначил свою, может сотрудничать или вести переговоры. Я не хочу сказать, что в ситуации сотрудничества каждый немедленно получает то, что хочет. Однако процесс взаимного модифицирования желаний сотрудничающих сторон – процесс почти магический, который может превратить дефицит в изобилие. Похоже, потребность человека сотрудничать так же сильна, как его потребности в пище, питье, укрытии, поглаживании, так как почти каждая из них может быть модифицирована под влиянием потребностей в сотрудничестве. Удовольствие от помощи другому, свойство заботливого родителя и источник инстинкта сотрудничества – Часто оказывается сильнее потребности в пище, сексе или другом материальном ресурсе. Естественные потребности уменьшаются в присутствии партнера, уступая желанию поделиться с ним, а искусственные потребности, созданные рекламой и СМИ, и вовсе сходят на нет. Этот эффект особенно заметен, когда группа людей увеличивается. Соединенные Штаты состоят из пар взрослых людей, живущих со своими детьми под отдельной крышей, с одним холодильником, одной плитой, одной стиральной машиной, одной или двумя машинами. Восемь взрослых людей и их дети могут жить так же хорошо, имея один холодильник, одну плиту, возможно, три машины и так далее. Более того, снижение конкурентных тенденций уменьшит и их потребность быть не хуже Джонсов. В ситуации сотрудничества отсутствует дефицит поглаживаний. Поэтому искусственные потребности, основанные на голоде по поглаживанию, косметика, модная одежда, автомобили и так далее, значительно снижают свою интенсивность. Если в ситуации сотрудничества человек не получает того, чего он хотел, Ему следует продолжать просить об этом так часто, как это возможно, и ясно обозначать, когда он удовлетворен. Невыраженная неудовлетворенность принимает форму раздражения, затем злости, индивидуализма и конкурентного поведения. В нашем обществе человек, который не получает того, что хочет, согласно сценарию должен винить себя за это, и стыдиться. Например, бедняки винят себя за свою бедность, а богатые им в этом помогают. Они объясняют неудачи бедных отсутствием силы воли, практической хватки и так далее. Те, кто голодает, часто стыдятся этого. Сексуально неудовлетворенный человек винит себя и не может примириться со своей неудовлетворенностью. Крайне важно избавиться от самообвинения, стыда, чувства своей никчемности и научиться просить о том, что тебе нужно. Общество сотрудничества основано на том, что каждый человек в нем хороший, и на том, что каждый стремится внести свой вклад, и каждый заслуживает получать достаточно того, в чем он нуждается. Правило пятое – никакой игры в спасение. Пятое требование, которое предъявляет ситуация сотрудничества – отказ от игры в спасение. Так как согласно предыдущему требованию каждый человек в ситуации сотрудничества обязуется прямо просить о том, в чем он нуждается, никто не должен из чувства стыда, вины или ложной заботы помогать другому, если тот не подал сигнала о помощи. В данной ситуации спасать значит делать для другого то, в чем он не нуждается. Игра в спасение нарушает правило номер четыре, требующее от каждого прямо заявлять о своих потребностях, а также создает возможность для силовых игр, вызывающих и эксплуатирующих чувство вины и стыда со стороны жертвы. С другой стороны, важно, чтобы люди не преследовали друг друга антиспасением, нарочитым игнорированием тех нужд другого, о которых они догадываются. В одной паре женщина решила перестать спасать своего мужа и приняла жесткую позицию антиспасения. Раньше она интуитивно угадывала его потребности и удовлетворяла их, а он в ответ даже не благодарил ее. Когда она перестала догадываться о том, чего он хочет, он был напуган и рассержен, и решение не улучшило их отношения. В группе ей удалось выработать позицию, свободную и от спасения, и от антиспасения. Она стала внимательно относиться к его потребностям и давала ему это понять. но отказывалась заботиться о нем, если он не просил об этом сам и не изъявлял желания поблагодарить ее. Она также заключила договор, в котором потребовала, чтобы он тоже заботился о ней, когда она в этом нуждается. Эта ситуация уже не была игрой в спасение, потому что она не делала ничего, о чем он не просил, но не была и преследованием, так как давала возможность удовлетворения его потребностей. Как бы гладко ни протекали отношения, рано или поздно возникает ситуация, в которой один из участников отказывается сотрудничать. Правильной реакцией на такой временный отказ сотрудничать является прямое выражение своего чувства разочарования. Ответный отказ от сотрудничества также является допустимым ходом. Дети. часто демонстрируют отказ от сотрудничества. В этом случае допустимо начать сдерживать собственное желание сотрудничать с ребенком. Этот маневр не является силовой игрой, так как это честное, открытое действие, основанное на чувствах, которые переживает человек. Он просто теряет интерес к сотрудничеству в присутствии людей, которые ведут себя несоответствующим образом. Естественно, при этом должно соблюдаться правило открытого сообщения о своих потребностях. В сотрудничающей семье от детей ждут, что они будут вносить свой вклад в домашнее хозяйство, будут готовы помочь, будут внимательны к потребностям других людей, не станут вести себя агрессивно, станут заботиться о себе и будут способны развлечь себя сами. Детей, которые таким образом вносят свой вклад, уважают и им симпатизируют. Они вызывают у других людей желание проводить с ними время и помогать им. Когда дети отказываются сотрудничать, следует противоположная реакция. С ними не хотят проводить время, им не хотят помогать. В одной семье В ответ на нежелание десятилетней дочки сотрудничать, родители перестали возить ее в гости к друзьям, брать с собой в кино, готовить ей завтрак. Это делалось потому, что ее поведение было неприятным и перестало вызывать у них желание сотрудничать с ней. Вскоре после того, как она увидела, каковы последствия ее отказа от сотрудничества, она сделала новый выбор на этот раз пользу отношений сотрудничества, со своими близкими. Два, три или больше. Формирование отношений сотрудничества легче всего происходит в паре. Затем отношения сотрудничества можно распространить на их детей, на троих, четверых или большее число людей. В любом случае все названные требования остаются обязательными. Партнерские отношения между людьми, которые не являются парой, формируются с большим трудом, так как здесь нет того единства, которое помогает справляться с трудностями паре, но и здесь они возможны. Чем больше людей включены в отношения, тем больше трудностей. Поэтому сотрудничество между двумя людьми является неизбежным первым шагом в движении от одиночества и конкурентного поведения. сотрудничеству в группе людей глава 26 как вырастить детей самостоятельными В сценарной матрице есть два персонажа – родитель и ребенок. Транзактный анализ сценариев в основном занимается тем, что переживают дети. Но у любого взрослого человека, который знаком с идеями транзактного анализа, неизбежно возникает вопрос «А как мне, родителю, воспитывать своих детей?» «Чему нужно учить детей?» «Как добиваться дисциплины?» Что можно позволить ребенку делать самому? Что ему говорить, а чего не говорить? В транзактном анализе запреты рассматриваются как вредные действия, но все ли запреты вредны? Как быть уверенным, что наши чувства, мысли и действия не создадут у ребенка разрушительную жизненную программу? Как дать им достаточное количество автономии, но не забросить их? лишив самодисциплины, целей, ценностей и идеалов. Как вырастить детей свободными, но не распущенными? Решение основывается на вере в человеческую природу, в то, что люди, включая детей, от рождения хороши. И если им дать возможность, будут вести себя хорошо, следовательно, воспитывая детей, главное – дать им возможность открыть, чего хотят они сами, и не подавлять их спонтанность и способность к познанию и близости. Дети будут делать то, что для них правильно, если дать им свободу выбора и возможность выбирать, не испытывая внешнего давления. Силовые игры не помогут детям научиться делать то, что хорошо для них, дети способны научиться этому сами. Приведу пример восьмилетней девочки, которая в рабочий день хочет посмотреть телевизионную передачу, заканчивающуюся поздно. Родители знают, что восьмилетний ребенок должен спать 10 часов, чтобы на следующий день чувствовать себя хорошо и функционировать нормально. Поэтому большинство родителей в такой ситуации предпочитают установить время отхода ко сну и требовать, чтобы оно соблюдалось. Теперь предположим, что Мэрия который надо на следующее утро встать в 7 часов, хочет смотреть телевизор после 9 часов вечера. Что можно сделать на месте ее родителей? Настаивать на том, чтобы она легла спать в 9 часов, используя силовые тактики, отказ в поглаживаниях, приказания, крики, шлепки, выключение телевизора и даже укладывание ребенка в постель силой. Вообще-то большинство детей не настолько против отхода ко сну в 9 часов, чтобы их нужно было специально заставлять. Однако со стороны Мэри можно ожидать некоторого сопротивления, так как она хочет посмотреть телевизор. Родителям в такой ситуации нужна вся их вера в человеческую природу. Если признать, что Мэри является человеческим существом, способным мыслить, и принимать правильные решения в делах, которые касаются ее самой, я, как родитель, предпочел бы дать ей возможность проявить эту способность. Я предоставил бы ей право сидеть у телевизора столько, сколько она захочет, спать так мало, как ей останется после этого, и быть разбитой весь следующий день, если она это выберет. Вы можете спросить, а что, если Мэри проспит? не успеет на школьный автобус, и мне придется вести ее в школу на машине, на такси или разрешить ей остаться дома. Это верное замечание. Поведение Мэри накануне вечером может привести к тому, что на следующий день она не попадет в школу или создаст своим родителям ряд неудобств. Самостоятельность не включает в себя право причинять неудобства или боль другим человеческим существам. Пока последствия определенного действия ребенка касаются только его, он имеет право его совершить. И если же его выбор создал неудобство для других людей, и эти люди со своей стороны имеют право потребовать, чтобы этот выбор не повторился. Если Мэри засидится перед телевизором, проспит, Пропустит школьный автобус и родителям придется вести ее в школу на машине, тогда, но только тогда, родители имеют право предъявить определенные требования в отношении ее режима. Предположим, что на следующее утро Мэри проспала. Теперь она опять хочет смотреть телевизор после девяти вечера. Родители замечают это и просят, чтобы она ложилась спать, Мэри, мне бы хотелось, чтобы ты легла спать уже больше девяти. Но я хочу посмотреть эту программу, она кончается в одиннадцать. Мэри, я не думаю, что это удачная мысль. Потому что вчера ты тоже смотрела телевизор до одиннадцати, а сегодня проспала, и мне пришлось вести тебя в школу. Я не просплю, я заведу будильник. У мамы есть выбор. Разыграть силовую игру и заставить дочку лечь в постель. Или дать ей возможность выбора Только на этот раз выбор должен сопровождаться соблюдением разумных условий Мне не кажется, что будильник тебе поможет Когда не доспал, очень трудно проснуться Конечно, ты имеешь право делать то, что тебе хочется Только учти, что я не буду будить тебя завтра утром И не повезу в школу на машине, если ты проспишь Я предпочитаю, чтобы ты заплатила за такси из своих карманных денег или пошла в школу пешком. Согласна? Хорошо, мама. А может быть, ты утром дашь мне денег на такси, а я их потом отработаю, буду мыть посуду? Договорились. Скорее всего, на следующее утро Мэри встанет вовремя и успеет на автобус. Если она не успеет на него и, например, пойдет в школу пешком, Она, скорее всего, на следующий вечер не будет смотреть телевизор и ляжет вовремя. Этот пример показывает, как родители могут позволить ребенку сделать собственный выбор и дать ему возможность почувствовать последствия этого выбора, не жертвуя при этом собой. Когда ребенку дается возможность выбора в большинстве ситуаций, как только он достигает возраста, в котором дети способны делать свой выбор, Он вырастает самостоятельным, так как привыкает сам принимать решения и вести себя ответственно по отношению к другим. Послушные дети, которые привыкли выполнять родительские приказы, приучаются делать то, что им говорят, не понимая зачем. От детей, выросших в таких условиях, почему-то ждут, что они, достигнув совершеннолетия, вдруг чудесным образом начнут сами делать выбор и принимать ответственные решения. Программа воспитания большинства детей, к сожалению, не предусматривает для них возможности самостоятельного выбора, возможности ощутить его последствия и возможности принимать решения с учетом прав других людей. Однако предположим, что Мэри поздно легла, так как Надеялась проспать, пропустить школьный автобус И не пойти в школу Потому что она не хочет туда идти Эта ситуация сложнее предыдущей Что делать родителям Если их ребенок ненавидит школу И готов на все, лишь бы туда не идти? Я отвечу вопросам на вопрос Что для вас важнее? Свобода или школьная успеваемость? Вы хотите приучить детей делать то, что им не нравится и то, что, скорее всего, не хорошо для них? Если ребенку не нравится школа, скорее всего, эта школа ему не подходит. Кроме того, вера в человеческую природу заставляет нас признать, что ребенку интересно учиться в школе, когда в ней интересно учиться, и что, если школа ему подходит, он охотно будет туда ходить. Если школа – место, где учат не сотрудничеству, а соперничеству и социальному и расовому неравенству, ненависти и авторитарности, где запрещают спонтанность, свободное познание и стремление к близости, ребенок не захочет туда идти. Но закон говорит, что дети должны ходить в школу. Что же делать? Родителям, которые хотят вырастить своих детей свободными и ответственными, недостаточно создать обстановку сотрудничества у себя дома. У них есть выбор. Не посылать детей в плохую школу, послать их в хорошую, если у них есть для этого средства, или учить детей самостоятельно, или предъявить требования школе. Стать общественными активистами и защищать интересы своих детей. пока школа не станет лучше настолько, что в нее можно будет пускать детей. Личная свобода не может развиваться в обстановке угнетения. Не только домашняя, но и социальная обстановка должна давать человеку возможность делать свободный выбор. Когда родители трудятся от зари до зари, чтобы иметь средства к существованию, Когда каждая семья изолирована от других и в одиночку борется за выживание, у детей нет возможности развивать свои способности к познанию, спонтанности и близости. Однако представим, что родители тратят на работу разумное количество времени, что им хорошо платят, что школы не угнетают учеников, что всем хватает места, пищи и свободного времени. Вот тогда... появляется шанс вырастить по-настоящему свободную и ответственную личность. В такой ситуации родители сотрудничали бы с детьми. Дети росли бы без нелепых запретов и предписаний. Им не запрещали бы делать то, что они хотят, и не заставляли бы делать то, чего они не хотят. Они бы самостоятельно регулировали свое поведение в соответствии со своими желаниями и потребностью сотрудничать с другими людьми. Например, если бы им захотелось сделать что-то, что причинило бы неудобство тем, кого они любят, они бы отказались от этого действия по собственной воле. Дети внимательно относились бы к желаниям своих родителей, так как стремились бы к сотрудничеству с ними, и делали бы это из любви, а не из желания получить вознаграждение или избежать наказания. Естественно, их желания не всегда совпадали бы с желаниями их родителей, и тогда они поступали бы в соответствии со своим желанием, и это было бы понято и принято их родителями, так как это очень недорогая цена за то, чтобы воспитать детей самодостаточными, а независимыми, пассивными и беспомощными. В такой ситуации дети не стали бы совершать поступки, чреватые болезненными или вредными последствиями. В такой ситуации дети отказывались бы ходить в плохие школы, подчиняться нелепым требованиям. Они бы требовали, чтобы их мнение выслушивали и чтобы их желания рассматривались наравне с желаниями взрослых. Как ни странно это прозвучит, у родителей таких детей есть ряд преимуществ. Во-первых, они живут не с жертвами, которых надо спасать на каждом шагу, а с полноценными людьми, которые могут сами позаботиться о себе. Они чувствуют это, когда их дети реализуют свою врожденную потребность в сотрудничестве. Когда эти дети вырастут, они будут самодостаточны, они не будут терпеть несправедливость, угнетение, ложь и эксплуатацию. Наконец, родители, которые выбрали такой стиль воспитания, будут знать, что их дети сами формируют свою судьбу следуя своей конструктивной природе. Дети, которые не терпели в течение долгих лет спасения и преследования в качестве беспомощных жертв, когда вырастают, относятся к своим родителям с любовью и уважением, а не обвиняют в том, что те испортили им жизнь. Я убежден в этом. Потому что воспитывая своих детей, Мими и Эрика, 10 и 12 лет, в духе сотрудничества и свободы. Воспитать свободного человека можно только в свободном обществе. Когда основой функционирования общества являются соревнования, индивидуализм, игнорирование, ложь, преследование и спасание, отдельной группе людей внутри этого общества трудно действовать на иных основах. Поэтому важно, чтобы эти отдельные группы объединялись между собой распространяя принципы кооперации, если нужно, создавали альтернативные школы для своих детей и поддерживали друг друга в своем стремлении к счастливой жизни. Один человек не может наслаждаться свободой, когда рядом с ним угнетают другого. Полная свобода возможна только, когда все вокруг тебя идут по тому же пути и пользуются теми же благами. Как вырастить детей самостоятельными? 10 правил. Правило первое. Не заводите ребенка, если вы не уверены, что сможете дать ему 18-летнюю гарантию заботы и защиты. Делайте все возможное, чтобы сократить время, в течение которого ребенок будет зависеть от вас, помогая ему стать самостоятельным как можно раньше. Правило второе. Главная цель воспитания – дать ребенку возможность полностью проявить свои способности к близости, познанию и спонтанности. Никакая другая цель – дисциплина, хорошие манеры, самоконтроль и так далее – не может быть поставлена впереди самостоятельности. К ней допустимо стремиться, но только в том случае, если она не противоречит главной цели – автономности. Правило третье. Способность к близости подавляется экономией поглаживаний. Не мешайте ребенку выражать свою любовь или нехватку любви. Поощряйте его давать, просить, принимать и отвергать поглаживание и давать поглаживание самому себе. Правило четвертое. Способность к познанию подавляется игнорированием. Не игнорируйте логику, интуицию или чувства вашего ребенка. Учите его требовать, чтобы его мнение принималось во внимание. Учите его принимать во внимание мнение других. Уважайте мнение своего ребенка. Правило пятое. Никогда не лгите детям. Ни прямо, ни путем умолчания. Если вы хотите скрыть от него правду, так и скажите и честно объясните, почему. Правило шестое. Спонтанность подавляется правилами пользования своим телом. Не регулируйте не то, как ваш ребенок двигается, не то, как он пользуется зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом, если, конечно, его действия не нарушают ваших прав или не создают риск для него самого. Но даже в этом случае вы должны вести себя в духе сотрудничества. Помните, что вы сильнее. Не давите. Не слушайте экспертов, учителей, врачей. Они ошибались раньше и будут ошибаться всегда. Тело вашего ребенка – это святое. Никогда не покушайтесь на него. Если так случилось, немедленно извинитесь, но не ударяйтесь в спасение, чтобы избавиться от чувства вины. Примите на себя ответственность за свои действия. И не повторяйте своих ошибок Правило седьмое Не спасайте своего ребенка и не преследуйте его Не делайте для вашего отпрыска того, чего вам не хочется делать Если это все-таки произошло, потом не преследуйте его за это Дайте ребенку возможность позаботиться о себе самому, прежде чем помогать Правило восьмое Не учите ребенка конкурентному поведению Этому достаточно учат телевидение Лучше научите его сотрудничать Правило 9. Не позволяйте детям нарушать ваши права Вы имеете право на ваше собственное время, пространство, личную жизнь Требуйте, чтобы ребенок соблюдал эти права И он сделает это из любви к вам Правило 10. Верьте в человеческую природу Верьте в своих детей. Когда они вырастут, они вознаградят вас за это своей любовью. 27. Освобождение мужчины и женщины Неправомерное преувеличение различий между мужчиной и женщиной, которое лежит в основе банальных сценариев мужчин и женщин, смотри главу 13, является объектом борьбы, движения за освобождение женщин. К сожалению, на ранних этапах развития этого движения пресса создала его карикатурный образ – основываясь на отдельных, вырванных из общего контекста случаях, экстравагантного поведения некоторых самых радикальных его участниц. Однако число последователей и последовательниц движения за освобождение женщин растет, и его цели, изложенные простым, понятным языком, редко вызывают чье-то несогласие. «Я сам убежденный феминист». И, содействуя освобождению женщин, как правило, тем, что я не мешаю им в работе, я увидел, сколько привилегий имеют мужчины по сравнению с женщинами и как часто они ими пользуются, ущемляя права женщин. Однако я увидел то, как эти привилегии вредят самим мужчинам. Мужчина нуждается в женщине в качестве компаньона, друга, для обмена поглаживаниями, для любви и партнерства в работе, но ни одна из этих потребностей не может быть удовлетворена в общении с подчиненной, рабски-пассивной и раздраженной личностью. Роль хозяина в отношениях хозяин-слуга ожесточает, лишает способности испытывать любовь и отягощает чувством вины. Освобождение женщин говорит само за себя. В этой главе я буду говорить об освобождении мужчин. Если мои братья присоединятся к женщинам в их борьбе за освобождение, они потеряют свои привилегии, но взамен получат счастье. Мотивы движения за освобождение женщин очевидны. Менее понятно, зачем мужчинам бороться с сексизмом если он дает им столько преимуществ. Если мы будем помогать женщинам бороться за свободу, или еще хуже дадим ее им, нам справедливо укажут, что мы занимаемся не своим делом. Если мы будем участвовать в движении за освобождение женщин в качестве мальчиков на побегушках, нам самим придется не по нраву эта унизительная роль. Проблема в том, что мы не понимаем, зачем нам нужны равные с женщинами права. Мы можем часами рассуждать на эту тему, но не чувствуем потребности в этом. Конечно, нам больше нравятся свободные женщины, потому что, когда они свободны, они не вешаются нам на шею и, кроме того, проявляют больше инициативы в постели. Но нам вряд ли понравится, если свободная женщина скажет «Иди-ка ты, братец, подрасти». Или предпочтет нам общество другой женщины? Так зачем же нам бороться против сексизма? Зачем отказываться от власти над женщинами? Зачем уравнивать свои шансы с теми, кто враждебно к нам относится и не ценит нашу мужественность? Я думаю, что в зависимости от ответа на эти вопросы нас можно разделить на несколько категорий. Есть свиньи. Приверженцы мужского шовинизма, а есть просто приверженцы мужского шовинизма. Первые могут вести себя грубо и явно, а могут неявно. Явные свиньи-шовинисты знают, что они сторонники мужского превосходства и гордятся этим. Они, по крайней мере, честны. Норман Мейлер их король, а Бобби Рикс – придворный шут. Неявные шовинисты обычно на словах поддерживают женское освобождение, особенно если они не являются работодателями. Однако, время от времени они называют женщин девочками с особой усмешечкой на лице и любят втягивать их в дебаты по поводу идеологии женского освобождения, чтобы продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство. Так как они скрывают свою позицию, Они оказываются еще большими угнетателями, чем их грубые собратья. А в любом случае шовинисты, какими бы они ни были, держатся за свои привилегии и используют их на все сто процентов. Мужчина, который хочет перестать быть шовинистом, должен в первую очередь осознать, что он и другие мужчины угнетают и подавляют женщин, и решить покончить с этим. Всех нас с рождения приучили к мысли о превосходстве мужчин, и мало кому удалось избежать этого аспекта воспитания даже самым воинствующим нашим сестрам. Поэтому проблема большинства мужчин не в том, что они не желают отказываться от своих привилегий, а в том, что они не осознают ни своего привилегированного положения, ни преимуществ, которые им даст отказ От этого положения Мы, мужчины, с трудом верим, что борьба за свободу женщин – это борьба и за нашу собственную свободу Мы не чувствуем себя угнетенными У нас отняли не только свободу, но и знание о том, что у нас отняли свободу, а взамен дали иллюзию преимущества Эта иллюзия поддерживается мишурой Тем, что мы носим брюки, сидим во главе стола и так далее Мы не видим того, что мы выиграем, отказавшись от превосходства над женщинами, но при этом ясно понимаем, что нам придется утратить это превосходство. Так зачем это нам нужно? Как объяснить слепому, как выглядит братство? Как помочь глухому услышать слова любви? Остается надеяться, что слов будет достаточно, что они вызовут полузабытые образы детства, и редких моментов истинной свободы и помогут понять мужчине, что такое освобождение и что значит полностью вернуть себе свой человеческий потенциал. Разве свобода любить, без страха быть пойманным в ловушку, не разрывает веревку, которой мы связаны? Разве комфорт и легкость без тяжелой работы, укорачивающей жизнь, не привлекательны? Разве чувствовать любовь, Ненависть, страх и радость без стыда – не здорово? Разве общаться с женщиной на равных и получать столько же, сколько отдаешь, неприятно? Тебе бы хотелось не быть обязанным взваливать на себя решение каждой проблемы, которая возникает. Ты представляешь себе, что такое безудержно смеяться, а ощутить, как с твоих плеч сняли непосильную тяжесть». а испытывать гнев, не боясь поранить или убить кого-нибудь, и чувствовать свою силу, и при этом никого не подавлять ею. Ты можешь себе это представить, братишка? Естественно, я не обращаюсь к человеку, настолько закосневшему в своем шовинизме, что он уверен, что женщины по своей природе не способны логически мыслить, что они от рождения более эмоциональны и поэтому нестабильнее мужчин. что им больше нравится работать по дому, чем нам, что они могут быть счастливы только в подчиненном положении, воспитывая детей и занимаясь хозяйством. Если вы так считаете, то мы с вами живем в разных мирах, и нам пора расстаться, эта глава вас не заинтересует. Наша настоящая проблема – это скрытый шовинизм. Его поддерживают как мужчины, так и женщины, которые верят в равенство полов, но в то же время неосознанно ведут себя так, как если бы женщины были людьми второго сорта. Скрытые шовинисты среди мужчин обычно на словах поддерживают освобождение женщин. Однако женщина, которая находится в близких отношениях с таким мужчиной, часто бывает удивлена тем, что его дела расходятся со словами, и он ведет себя с ней как с низшим существом, как и почему это происходит. ТИРАНИЯ ПОЛОВЫХ РОЛЕЙ Практически никому из людей не дается возможность полностью реализовать свой потенциал, и существует ряд человеческих качеств, развитие которых у мужчин полоролевое программирование не поощряет. То же происходит и при воспитании женщин. При рождении всех людей делят на две группы. Первой группе говорят «когда ты вырастешь, ты будешь женщиной», Хорошая женщина – это заботливая женщина. Когда кто-то из ее родных в чем-то нуждается, она должна помочь ему. Для того, чтобы хорошо заботиться о других, ей нужно уметь интуитивно чувствовать состояние другого человека. В идеале она должна удовлетворять потребность близкого человека, особенно мужчины, еще до того, как она будет высказана. Так как твоя главная задача – заботиться – Тебе не нужно учиться логически мыслить, логика только помешает тебе интуитивно чувствовать потребность другого и заботиться о нем. Некоторые вещи лучше не пытаться понять. Детям мужского пола говорят, когда ты вырастешь, ты будешь мужчиной. Хороший мужчина должен много работать, он должен уметь ясно мыслить и постигать законы природы, потому что его главная задача – решать проблемы. Особенно те проблемы, которые касаются силы и власти. С другой стороны, если ты будешь внимателен к своим чувствам, тебе это только помешает, потому что нельзя одновременно быть логичным и чувствительным. Если ты станешь обращать внимание на чувства людей, которые находятся рядом с тобой, ты не сможешь быть сильным. Тебе не нужно быть заботливым, потому что в мужском мире нет места чувствам, И вниманию к своим и чужим потребностям. Оставь чувствительность и эмоциональность женщинам, им это подходит больше, чем тебе. Запреты и предписания банальных сценариев подталкивают женщин вкладывать всю свою энергию в заботу о мужчине а мужчин во взаимодействие с внешним миром и накопление силы и власти. Подавление ряда функций у мужчин и женщин. лишает их возможности полностью реализовать свой потенциал концепцией истинной мужественности и женственности. Как указывает Хаджи Веков в главе 13, запрограммированная неспособность мужчин любить делает невозможным равный обмен поглаживаниями, таким образом создавая дефицит поглаживаний для женщин. С другой стороны, Сценарное программирование мужчин, в отличие от женщин, учит их получать то, что они хотят во внешнем мире. Поэтому мужчине от женщины легче получить то, что он хочет, чем женщине мужчины. Это неравенство имеет тенденцию разрушать любые серьезные попытки построить равные гетеросексуальные отношения. Чтобы уравнять позиции, мужчинам необходимо работать над следующими проблемами. Во-первых, мужчинам нужно научиться выражать любовь. Для этого необходимо развивать интуицию и способность заботиться. Во-вторых, мужчинам нужно научиться использовать свою силу, не злоупотребляя ею. Для этого им необходимо отказаться от конкуренции и индивидуализма и научиться сотрудничать. Процесс полной реализации человеческого потенциала требует много энергии. В то же время это то же самое, что научить Джонни читать. Если предоставить ребенка самому себе в мире книг, он научится читать без большого труда, тоже относится и к другим умениям. Способность любить зависит от двух взаимосвязанных качеств – способности заботиться и интуиции. Интуиция – это способность читать эмоциональное состояние другого человека. Невозможно заботиться о другом, если не чувствуешь его состояние. Поэтому способность заботиться требует развитой интуиции. Мужской круг доверия. Восемь мужчин стоят кружком. Один из них Джек, выходит на середину, закрывает глаза и начинает двигаться по направлению к периферии круга. Он выглядит решительно и храбро улыбается, пока не натыкается на одного из участников и, вздрогнув, отступает. Тогда он поворачивается и начинает новое движение через центр круга по направлению к краю. Когда он достигает центра, Фред говорит, «Похоже, ты боишься, ты испугался?» Джек быстро отвечает «Нет». Потом он спрашивает «Так я боюсь?» «Я чувствую что-то непонятное». «Ты выглядишь напуганным», — говорит Джон. «Да, я думаю, мне страшновато». «Почему?» «Я боюсь, что кто-нибудь подставит мне подножку. Я знаю, это глупо». «Здесь никто не подставит тебе подножку. Я обещаю тебе», — отвечает Эд. Джек продолжает свой путь и натыкается на Эда. Эд обнимает его. Все нормально, дружище. Круг доверия – хорошее упражнение для мужчин. Джек учится распознавать свой страх, стыд, недоверие и выражать их. Эд, Джон, Фред учатся читать чувства Джека по его лицу и оказывать ему поддержку. Поддержка и забота помогают Джеку научиться доверять другим свои чувства. Процесс, с помощью которого мы развиваем свою интуицию, называется эмоциональной обратной связью, и он очень похож на процесс биологической обратной связи, которая помогает человеку научиться контролировать непроизвольные телесные процессы посредством прибора, который отражает их течение. В данном случае прибор заменяет другой человек – который подтверждает или опровергает интуитивную догадку. Естественно, этот процесс требует от всех участников открытости и готовности выражать свои чувства так, чтобы сделать возможной обратную связь. От Джека требуется стремление быть искренним, от остальных создать доверительную атмосферу, в которой безопасно быть искренним. Проклятие мужчины ответственность и вина. Мужчины не только не умеют различать эмоциональное состояние других людей, они еще и чувствуют вину при виде некоторых эмоциональных состояний, особенно у женщин. Причиной чувства вины является запрограммированное требование чувствовать свою ответственность за других людей и, как следствие, спасать их вместо того, чтобы позволить позаботиться о себе самим. Мужчины и женщины встречаются в парке. Их внутренние желания приблизительно одинаковы. Они оба хотят держаться за руки, бегать по траве, гладить друг друга по волосам, прикасаться к коже друг друга и рассказывать друг другу о себе. Если бы они были свободны, они бы проделали все это, после чего, возможно, Один из них принял бы решение остановиться, после чего их отношения либо изменились бы, либо закончились. Однако истинное течение событий далеко от этой программы. У мужчины простое желание взять женщину за руку, смотреть ей в глаза и гладить ее по волосам немедленно вытесняется цензурой и вызывает чувство вины. Средний мужчина наверняка почувствует вину за такое плотское желание. Он говорит себе, что ему надо было бы узнать женщину получше, прежде чем прикасаться к ней. Что он должен был бы сводить ее в кино и или пообедать в ресторан и подарить ей что-нибудь, прежде чем получить доступ к физическим поглаживаниям, которых он желает. Или, например, он может подумать, что... Желание прикоснуться к женщине является сексистским и демонстрирует отношение к ней как к вещи. Поэтому он душит свою первую, спонтанную, чувственную реакцию и замещает ее более приемлемой с точки зрения его чувства вины. Если он нравится ей, и она выражает любовь, нежность, определенные ожидания или разочарованность, он паникует – Неожиданно он оказывается в положении ответственного. Он должен ответить ей взаимностью или удовлетворить ее потребности. Если он этого не сделает, его будет мучить чувство вины. Чаще всего он приспосабливается к такому положению дел и начинает играть в виноватого и пойманного в ловушку. Реакция вины у мужчины – это побег от чувств, в интеллектуальную сферу, где он чувствует себя уверенно. Мужчина, который душит свои естественные чувства, склонен пускаться в размышления и догадки относительно того, чего от него хотят. Он может решить, что женщина ждет от него восхищения не телом ее, а умом. Он также может решить, что она хочет выйти за него замуж. Он может подумать, что от него ждут чувствительности, или борьбы с его шовинизмом. И вот он думает об этом, говорит об этом и делает то, что облегчает его чувство вины. Как правило, это приводит к ужасному результату. Единственная, естественная, чувственная реакция обоих людей друг на друга пресекается на корню, хотя она могла бы привести их к тому, чего они оба хотели. Женщина, как правило, хочет углублять и обогащать отношения. Она хочет, чтобы мужчина оценил не только ее поверхностные качества, но и другие слои ее личности, которые будут последовательно открываться со временем. Мужчина хочет таких отношений, где он мог бы вести себя свободно, без страха быть пойманным. Вместо этого мужчина делает то, что от него требуется, а не то, что он хочет, что создает у него возрастающее раздражение и часто ведет ко лжи, которая еще больше усиливает вину. Как следствие, их отношения разрушаются, не успев развиться. Раздражение растет, потому что мужчина делает не то, что ему хочется, а то, чего ему не хочется, и считает себя обязанным продолжать это делать, в то время как женщина все больше запутывается и чувствует все большее разочарование. Он продолжает в том же духе и окончательно теряет ощущение того, что он чувствует на самом деле, и чувствует все большую вину по поводу своих истинных чувств. В результате, через некоторое время, он внезапно рвет отношения и бежит от того, что стало для него невыносимой ситуацией. Однако эти изменения происходят не в пустоте. У женщины есть дополнительные реакции, которые усиливают мужское чувство вины. Большинство женщин соглашаются, что первоначальный физический интерес мужчины неуместен и заслуживает наказания виной, «Женщины нуждаются в гарантии, ему нужен от меня не только секс, он женится на мне, он будет заботиться обо мне». Правда, женщины, не имеющие таких ожиданий, полагают, что даже если бы они прямо заявили о своем желании держаться за руки и бегать по траве, мужчину все равно было бы не оторвать от его любимого чувства вины». Вина – это реакция, которой родители учат ребенка, чтобы сделать его управляемым. Вина не дает детям стремиться к вещам, которые они хотят, но которые, по мнению родителей, им не нужны или вредны. Когда мальчик вырастает, от него ждут, что он женится и создаст семью. Наше общество держится на труде мужчин. Поэтому для общества важно – заманить мужчину в семью и изолировать его в отдельном доме или квартире с женой и детьми. В этом случае он охотнее согласится вкалывать по 8 или больше часов в день. После такой работы ему нужно будет 8 часов, чтобы прийти в себя, затем еще 8, чтобы поспать, после чего он опять пойдет на работу. Чтобы мужчина лучше работал в эти 8 часов, Дома его должна ждать женщина, которая за 8 часов отдыха поможет ему восстановить силы. Он целый день собирает автомобили, потом приходит домой, тут включается его жена. Она окружает его заботой, затем они спят, желательно, чтобы они не тратили сексуальную энергию. И вот он гораздо более эффективная рабочая сила, чем одинокий мужчина. Поэтому мужчинам внушают, что они должны позволить поймать себя в семейную ловушку, чтобы начальству было легче использовать их. Мужчины, которые пытаются сломать этот стереотип, ощущают сильное чувство вины за то, что они не хотят жениться и иметь детей. Освобождение мужчины от сексизма обычно происходит по следующему плану. Первое проявление желания отбросить свой шовинизм – это чувство вины. Чувство вины часто сопровождается пассивностью, попыткой перестать быть сильным угнетателем. Это состояние кажется ему значительным улучшением по сравнению с активным тиранством мачо. Но это только начало долгого пути. Мужчина в этой пассивной фазе оборачивает всю свою энергию внутрь себя и не знает, что с ней делать. Он становится тревожным, обидчивым, напряженным, но пока не отказывается от ощущения своего превосходства над женщинами. Просто теперь его силовые игры становятся менее явными. Мужчина в пассивной фазе, которая связана с игрой «все или ничего», становится тусклым и неэффективным, так как придерживается интеллектуально оправдываемой им иллюзии относительно того, что он успешно справился со своим шовинизмом, хотя на деле он только начал долгий путь к свободе. Многие мужчины ошибочно считают свою силу и энергию проявлением мачизма. Мачизм – это злоупотребление физической силой и властью во вред женщинам и другим человеческим существам. Но сила не обязательно должна наносить вред, если ее использовать правильно, является ценным человеческим качеством. Женщины тоже хотят быть сильными и энергичными. Для того, чтобы не навредить, не обязательно замыкаться в пассивности. Это просто научиться обращаться со своей силой аккуратно. Для этого... Необходимо возрождение силы, свободной от силовых игр, как явных, так и неявных, и от стереотипов мужского поведения. Силы, основанные на полной реализации всех человеческих способностей, заботы, разумности, интуиции и спонтанности. Сотрудничество – вот антитезис злоупотребления силой. Научившись тому, как сотрудничать, вместо того, чтобы соперничать, мужчина вновь сможет полностью выражать свою энергию и уверенность, но уже без груза вины. Свободные отношения и стиль жизни. Мужчины и женщины могут жить как поодиночке, так и вместе, будучи автономными, сотрудничающими и равными в правах. Женщины могут делать карьеру, не становясь при этом королевой пчел, или стать матерью множества детей в огромном доме с множеством комнат и большой кухней, полной кастрюль, не становясь матушкой Хаббард. Мужчина может быть холостяком и тепло, эмоционально и заботливо общаться с несколькими женщинами, не становясь плейбоем, или жениться и поддерживать своих многочисленных детей не став при этом большим и сильным папочкой. Мужчины могут жить до 99 лет, а женщины – сохранять свою красоту до глубокой старости. Женщины могут быть спортсменками и хирургами, а мужчины – братьями и домохозяевами. Мужчина может встретить любовь своей жизни в мужчине, а женщина в женщине – им не нужно будет скрывать свои чувства из страха, что о них узнают. Люди могут жить в одиночестве с близким человеком, смотри хаджевиков «Правила свободных взаимоотношений». Или в коммуне. Люди могут быть гомосексуальными, бисексуальными или гетеросексуальными. Человеческие потребности могут быть удовлетворены множеством способов, которые не имеют ничего общего с банальными альтернативами, к которым нас приучили. Удовлетворение может означать борьбу, но счастливая жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. В своей книге я говорил об идеалах, которые я считаю естественными альтернативами банальным, подавляющим стилем жизни. И теперь я хотел бы перечислить эти альтернативы. Равенство. Я в порядке, ты в порядке. Автономность. Выбор, а не сценарий. Правда, а не ложь, тайны и игры. Сотрудничество, а не соревнования и силовые игры. Любовь, изобилие поглаживаний, а не контролируемая экономия поглаживаний. 28. Что дальше? На протяжении веков первобытный ребенок снова и снова с ожиданием улыбается своим цивилизованным родителям. Из поколения в поколение человечество получает новый шанс самореализоваться. Самореализация требует времени, но этот день придет рано или поздно. Новорожденный легко приспосабливается и способен выжить даже в обществе самых жестоких своих собратьев. Человеческий потенциал так безграничен, как и человеческая адаптивность. У каждого поколения родителей есть выбор – подавлять своих отпрысков и проклинать их вечными проклятиями или охранять их спонтанность, поощрять их стремление познавать – и отвечать на их потребность в близости, чтобы они сумели полностью реализовать свой человеческий потенциал. Человеческая природа всегда найдет способ пробиться на поверхность, как чистый источник, всегда готовый напитать жизнь своей целебной водой. Способность к близости, способность к познанию и спонтанность – врожденные качества. Даже если их подавляют и разрушают, они возрождаются снова и снова с каждым поколением. Мать-природа снова и снова дает человечеству надежду. Без надежды для всего человеческого рода не может быть надежды для отдельного человека.